Желание. Любой, кто открывает книгу об осознанности, хочет одного — научиться исполнять собственные желания. Желание благополучия, богатства, изобилия, здоровья, желание управлять событиями своей жизни. И первое, что вам нужно знать о желаниях, это то, что они бывают определенными и неопределенными. Определенные вами желания — это те, когда вы точно знаете, что именно хотите, как оно должно выглядеть, как ощущаться и так далее. Когда вам известны все детали, эти детали не вызывают противоречий. Например, «Я хочу банан». Это совершенно определенное желание. Зная, что у вас нет внутри противодействующей силы, вы сыграете в сценарий «Я пошел, купил и съел банан». Вы можете сказать «Я хочу машину». «Я знаю, что хочу белый ландровер», «У меня уже есть мысли о том, где его парковать», и есть мысль, куда на нем ездить. Если в вас нет противодействующих убеждений касательно «деньги зарабатывать сложно», все быстро дорожает» и так далее, ваше желание найдет способ осуществиться быстро. Но ваше определенное желание может быть не до конца определено. И звучать так. «Да, я хочу машину, я уверен в марке и в цвете, но я пока не уверен, куда на ней ездить». То есть я не знаю, нужна ли она мне прямо сейчас. Это частично определенное желание с неопределенной составляющей. В этом случае желание имеет шанс сбыться, но не прямо сейчас. Своей неопределенностью вы даете самому себе отсрочку от мгновенного или очень быстрого воплощения, чтобы иметь возможность еще подумать. Часто ваши желания сопровождают моменты беспокойства. Например, я уверен, что хочу машину, я знаю марку и цвет, я знаю, куда на ней ездить. Но я беспокоюсь, что гараж — это далеко, оставить у дома риск, что машину угонят. К тому же я боюсь плотного трафика, а водитель из меня так себе. В этом случае в вас есть сопротивление осуществлению желания. Почти в 100% случаев, когда вы озвучиваете мне свои желания, в вас есть сопротивление». Его можно легко определить, если вы представите, что ваше желание только что сбылось. Вот прямо сейчас. Взяло и сбылось. У вас под окнами стоит машина, ключи от нее в кармане. Какие чувства? Ну, я же сказал, что боюсь ездить. И про гараж. Хорошо, если вы сразу это поняли. Как только вы определили страхи, начинайте их трансформировать. Первый способ – простым диалогом с собой. Я начну ездить потихоньку и научусь. Трафик для меня всегда будет неплотным, дороги свободными. Если они будут забиты, я легко буду маневрировать, как и даже не замечу стресса. Уже через месяц я обнаружу, что сажусь за руль с удовольствием и получаю радость от процесса езды. А насчет гаража? Да все будет отлично с моей машиной. Я просто оборудую ее сигнализацией по последнему слову техники. Это сработает, если страхи в вас небольшие и неплотные. Они работали в виде гибких убеждений, которые можно изменять обычным мысленным диалогом. Таких убеждений, которые поддаются корректировке диалогом, процентов 80, то есть много. Но бывают очень плотные страхи, которые диалогом не исправить. Если вы боитесь аварий, боитесь покалечиться сами, покалечить детей, которых везете, случайно врезаться и попасть на большие долги, машина в этом случае не появится как спасительный фактор от этих ситуаций. Однако, если вы поняли, что эти страхи в вас присутствуют, их лучше убрать. Как? Вариант для смелых. Работает кардинально, убирает страхи навсегда. Погрузитесь в каждый. В тот, где вы попали в аварию, получили травмы, нанесли травмы другим, попали на деньги, в общем, повернули свою жизнь к худшему. Меня до сих пор удивляет, с каким ужасом на меня смотрят люди, когда я предлагаю им подобное. Я понимаю этот ужас. А также я понимаю, насколько легко через какое-то время вы погружаете себя в любое дискомфортное состояние, позволяете ему быть, доходите до момента скуки, а после понимаете «просто хочу машину». Потому что я уже не боюсь аварий, увечий, повреждений чужого транспорта. Это же ужасно скучно всего этого бояться. Я хочу машину ради ощущения скорости, езды, удобства и удовольствия. Вот тогда, когда вы пройдете эти страхи, вы уберете сопротивление воплощению желания. Вы так часто удивляетесь тому, что желания не сбываются, но стоит представить их сбывшимися, как точки внутреннего сопротивления оголяются, и вы можете с ними работать. Когда сопротивления нет, мысль, о стоящей у подъезда прямо сейчас в машине, вызовет у вас радость, восторг и вдохновение. Это значит, что желание стало определенным и готово сбыться. Просто? Кто-то ответит просто, а кто-то посмотрит и с ужасом скажет, «Да не в жизнь! Я в эти страхи не полезу, лучше буду ходить пешком. Выбирать вам». Стоит, однако, помнить, что набор страхов, который в вас есть сейчас, всегда активирован в большей или меньшей степени. Можно, конечно, попытаться страхи не замечать и решить всегда ходить пешком или ездить на машине, и тогда вы, источник, будете смотреть на себя с умилением И мысленно скажете, как интересно, что вместо того, чтобы позволить себе машину, о которой ты мечтал еще до прихода сюда, ты выбрал прожить путь сопротивления, потому что испугался полос реальности, где все идет не так. Значит, ты пока не понял несколько истин. Основная ⁇ все всегда хорошо. Это ты выбираешь, куда смещаться. Это ты выбираешь реагировать на что-то или навсегда забыть о дискомфорте. Значит, ты забыл о том, что выбираешь абсолютно все. Если ты хочешь поиграть в тревогу и беспомощность, я не смогу тебе мешать, потому что ты творец. Я всегда буду наблюдать за тобой с любовью и улыбкой. И если ты однажды решишь таки вспомнить, что всем управляешь, мы покатаемся на твоей новой машине вместе, и этот двойной восторг будет не передать словами. Запомните одну важную вещь. С чем бы вы ни работали... С желанием или страхом, ваша задача перевернуть одно чувство внутри себя на другое. Не поговорить мысленно, оставив при этом внутри те же чувства, мимо. Не посмотреть на страх и оставить внутри его же, мимо. Но посмотреть на страх или сопротивление и сделать так, чтобы на этом месте образовалось спокойствие. Именно это является прямой, вибрационной заменой того, что вы излучаете. Люди приходят на эту игровую площадку с разным набором страхов. То есть они изначально определены в вас. Чего-то вы боитесь больше, чего-то меньше. Есть базовые страхи для всех. Они создают контраст для получения глубоких переживаний опыта. Но есть ваш личный набор. Там, где один боится высоты, второй легко прыгает над пропастью, Кто-то почти сует руки в огонь, у другого человека отрыбь при виде пламени. Кто-то боится воды, кто-то электричества, кто-то заболеть, кто-то безденежья. Вы выбирали этот набор для того, чтобы в течение этой жизни перевернуть большую часть страхов на спокойствие. Или все из них. Когда же я предлагаю вам смотреть внутрь себя, чтобы точно определить, что именно вы чувствуете, вы готовы это делать, покуда не нужно смотреть в собственный ужас. И это означает для меня только одно: вы еще не проснулись, вы еще не понимаете, что плохого как такового. Нет, есть либо активированная сильными эмоциями ткань бытия, либо спокойный ее отрезок. Если пласт активирован негативно, его желательно успокоить, чтобы он не формировал для вашего опыта негативный опыт в физическом мире. Нежелание смотреть на негативно активированные участки Есть непонимание того, что все есть вы. Что вы работаете над чем-то исключительно для себя, а не потому, что тетя сказала. Не бывает внутри вас страха, который не вы. Любая эмоция порождена вами же и является вами же. Но вы отторгаете части себя намеренно и очень долго, а после удивляетесь, почему я чувствую себя одиноким, разбитым, больным и несчастным. С единственным желанием покинуть эту игровую площадку. Именно поэтому. Потому что вы выбираете свое бессилие. Но вернемся к желаниям. Часто я слышу фразу «хочу новую квартиру». Что ж, вы знаете, как действовать? Представьте, что новая квартира у вас появилась. Она уже есть. И ключи от нее лежат в кармане. Только позитивные чувства от этого желания, вы уверены? Нет случайно осторожных и почти неслышных вздохов. Черт, теперь надо где-то деньги искать на ремонт, париться с договором аренды, если я хочу ее сдавать, и вдруг на меня наедет мама, которая скажет, подари свою квартиру лучше брату». Вы удивитесь, какое количество причин для противодействия воплощению желания может найтись. Их могут быть десятки. Как-то я пошла поплавать в бассейн в местном спа-клубе и разговорилась с женщиной. Она рассказала, что живет в хорошем районе города, куда я когда-то думала переехать. Но не переехала, посчитала, что пока мне это не нужно. Я спросила ее: у нее таунхаус или квартира. Она ответила, что квартира. И что таунхаус она тоже хотела даже тянула его по деньгам, но мне стало интересно, что это за но. Вот ее рассказ: Я в детстве жила в другом городе. Очень неспокойным, полным преступников, нариков и гупников. Моя мама учила меня никогда не доставать ключи при ком-то, дожидаться момента, когда на площадке никого не будет, не показывать, какую дверь я хочу открыть. Когда я подумала, что куплю таунхаус, я поняла, что заходить в него придется с улицы у всех на виду и доставать ключи тоже. Человек лишил себя удобной и комфортной жизни. Почему? Из-за неотпущенного страха. Пусть этот страх сформировался, пока вы не были осознанным человеком, но спустя время, когда вы уже поняли, как управлять внутренними событиями, подобные вещи стоит отпускать. Иначе вы попросту не позволите себе благополучие и благосостояние, ибо будут страхи, что его пытаются отжать, его нужно как-то сохранять, придется оправдываться из-за него перед более бедными людьми, дружбу с которыми вы боитесь потерять и так далее. Вам кажется, что это смешно? Нет, это настоящие факторы торможения для многих. Еще одна важная часть- это понимание, чем именно рождено ваше желание, радостью или страхом. Желание порожденное страхом есть нужда. Нужды никогда не сбываются, они порождают еще большие нужды и отсутствие. Например: Я хочу иметь квартиру. Всегда спросите себя для чего? Ответ может быть, чтобы балдеть в ней, просто ощущать пространство, наслаждаться обустройством ее по своему вкусу и радоваться. Это желание из радости. Но ответ может быть другим. Чтобы съехать от родителей и стать свободным, тогда ваше желание — это не квартира, это свобода. Свобода не «для», а свобода «от», и это уже нужда. Иначе говоря, страх всегда быть зависимым, беспомощным, ужатым в неприятные обстоятельства, страх терпеть. Тогда деньги на квартиру у вас попросту не появятся. В этом случае вам нужно будет пересмотреть внутренние реакции на несвободу, зависимость и многое другое. Если вы хотите машину не для радости, а чтобы перестать зависеть от мужа, который не хочет возить детей в школу, садики или кружки, это тоже нужда. Если вы хотите дачу, чтобы от вас отстала мама, занявшись чем-то другим, и перестала пилить ваш ум, это тоже нужда. Когда вы становитесь осознанным, вы начинаете пересмотр всех ваших желаний. И выясняете, что, оказывается, почти 90% из них были порождены нуждой. Вы начинаете отпускать страхи и выясняете, что многое из того, что вы якобы хотели, вы на самом деле не хотели не хотели лично для себя и для своей радости. Что это и радости вам не приносит? Тогда начинается период определения новых желаний, уже ваших личных и ненавязанных страхами детства, социумом и мнением родственников, таких, которые приносят радость именно вам. Когда-то я проходила этот этап сама и до сих пор помню удивление, когда большинство моих желаний попросту отвалилось, а новые еще не возникли. Я отпускала свои страхи и нужды одну за другой и пришла к выводу, что, по сути, не знаю, чего хочу. Этот этап пройдут многие из вас. Потому что мы не приучены слышать собственные чувства. Потому что это займет время. Определить, что приносит радость именно вам. Не удивляйтесь, что после очистки от мусора в голове вы сможете определить для себя лишь что-то простое. Хочу кофе и булочку. Она меня порадует. Или новый шарфик или посидеть на лавочке в тишине. Начинайте с простого. Когда вы начнете слышать свои чувства о простых вещах, приносящих вам удовольствие, вы определитесь и с более глобальными. Еще одна вещь с вопросом, о которой ко мне часто приходят, я хочу найти свое предназначение. Это прямо бич нашего времени. И я спрошу вас, а вы радуетесь прямо сейчас? Радуетесь хотя бы чему-то? Ощущаете ли вы прямо в эту минуту любовь к чему-то? Почему я задаю этот вопрос? Потому что когда человек радуется и любит, он радуется и любит. Он не ищет свое предназначение. Предназначение ищут для того, чтобы отыскать свое место в мире, где вам будет радостно. Я вас удивлю. В этом мире нет ни вашего места. Вообще. Любое место в этом мире ваше. Ваше. Вопрос лишь в том, получаете ли вы удовольствие от того, где сейчас находитесь, с кем говорите, что чувствуете, и вы отвечаете «нет». Тогда ваш вопрос должен звучать иначе. «Я хочу научиться радоваться. Я просто хочу чувствовать себя хорошо. Как мне это сделать?» Начинайте с поиска малой радости. Человек ищет свое предназначение, когда ему тоскливо, одиноко, когда он растерян, подавлен, когда он не там. Но ваше «не там» находится не снаружи. Оно находится внутри вас. Вы «не там» по собственной внутренней сетке координат. Когда вы начнете внутри быть там, вам любое место в этом мире покажется комфортным, уютным, интересным, занимательным. Вы все будете расценивать как увлекательный, создаваемый мной именно сейчас опыт. Опыт для своей радости. И вы опять приходите со словами. Ну как же мне найти свое предназначение? Правило номер один. Выйдите из тоски и состояния нужды. Успокойтесь, расслабьтесь, научитесь ощущать, что все хорошо прямо сейчас, стабилизируйте это состояние. И тогда вы постепенно перейдете в состояние потока, то есть начнете совпадать с собой не физическим. Оттуда быстро и широко начнете созерцать возможности и формировать идеи. Если же вы не выходите из состояния тоски и нужды отыскать свое место в этом мире, вы продолжаете формировать одиночество и порождать ту же самую нужду. Так что стоит делать, если у вас возникла мысль о нахождении своего предназначения? Переключите себя с волны недостатка на волну достатка. Достатка воздуха, движений, возможностей, достатка чего угодно. Спросите себя, что порадует меня прямо сейчас. Порадуйте себя этим. Желаете пойти глубже? Тогда сядьте в тишине, расслабьтесь и представьте, как вы сейчас себя чувствуете, отыскав свое предназначение. Наполненным, вдохновленным, цельным, восторженным, пожелайте перейти в эти эмоциональные состояния. Укажите на них мысленно, и вы начнете совершать переход. Не переход случается у тех, кто не определяет точку «Б», определив точку «А». Точка А ⁇ это то, что вы есть сейчас. Какой вы есть сейчас? Это то, что вы сейчас внутри чувствуете по поводу всех сложившихся обстоятельств и ситуаций. Переход в точку Б возможен лишь тогда, когда вы расслабились и перестали ощущать негативные эмоции по поводу текущих ситуаций, определили, как я хочу, вместо как я не хочу, и пожелали сменить полосу. Вся эта аудиокнига в последующих объяснениях будет касаться точек А, и б. И в главах теории, и в главах ответов на вопросы.